Глава 68 Когда Степан Чекин убедился, что генералу Антюфееву и комиссару Гладышко уже ничем помочь не может, он подумал о командире. «Может, он жив?» – с надеждой подумал сержант и затаился, выжидая, пока не уйдут гитлеровцы. А потом помедлил еще немного, внимательно оглянулся и стал подбираться к кружилину. Командир роты лежал ничком, забросанный комьями земли, неподвижный. Степан подполз к старшему лейтенанту и принялся очищать его от комьев земли. И тут командир шевельнулся, пробормотал что-то, повел головой, согнул разбросанные в стороны руки и попытался, оперевшись на них, приподняться. Но сил у него не хватило и, глухо застонав, он снова припал к земле. «Товарищ старший лейтенант», – зашептал ему в ухо Чекин, – «надо подняться, уходить отсюда». «Сейчас, тёпа, сейчас!» – с усилием проговорил Кружилин. «Помоги мне встать!» Кое-как они добрались до молодого ельника, зеленый язык которого подходил почти вплотную к переднему краю. У Олега кружилась голова, тело повиновалось с трудом, хотя никаких внешних повреждений смотревший его Степан не нашел. Близкий взрыв контузил старшего лейтенанта, слух и речь у него были в порядке, голова не тряслась а вот сознание странно раздвоилось он видел себя и здесь среди молодых елок рядом с сержантом чекиным терпеливо ожидавшим что прикажет командир роты и в аудитории университета которую сменила затем землянка особого отдела где александр георгиевич шашков ставил ему задачу на поиск в немецком тылу со мной что то творится подумал олег возвращаясь в реальное бытие Это происходит в предсознании на пороге бессознательного, но так долго продолжаться не может. Я должен усилием воли прервать этот кошмар. Мне хочется спать, сержант», – прошептал Кружилин, почувствовав, как расплывается в его глазах лицо Степана. «Стереги меня. Когда стемнеет, разбудишь». Проснулся Кружилин другим человеком. Голова не кружилась, видений не возникало, Едва он пробудился, Чекин доложил ему, что их теперь стало пятеро. «Два бойца из 92-й дивизии, политрук и стрелковой бригады, товарищ старший лейтенант, вышли на меня. Я их задержал, проверил документы, велел ждать, когда вы очнетесь». «Молодец, Степа. Где они?» «Здесь мы», – послышался голос, и к коллегу подошел высокий боец. «Политрук Семен Коломиц, и еще красноармейцы Лебедев и Щербаков. Принимайте командование». «У нас два автомата есть, и по два диска к ним. Немецкий патруль хлопнули». «Это уже дело», – оживился Олег. «Их оружие мы будем сражаться. Надо уходить на запад. Здесь немцы ведут себя беспокойно, знают, что наши будут пробиваться через передний край». «По дороге будем подбирать тех, кто бродит еще в лесу», – сказал Коломиц. «Непременно», – согласился Олег. «И надо подумать о пропитании. Возьмем его там же, где вы взяли оружие». К обеду следующего дня под началом старшего лейтенанта Кружилина уже была группа в два десятка бойцов и командиров из разных частей. Вместе с комбригом Писаренко и комиссаром Венцем осталось от 59-й отдельной стрелковой бригады 8 человек. Остались к западу от Долины Смерти, стало быть, в окружении. Среди них комиссар штаба Петр Есютин, начальник особого отдела Синяев, Николай Баранов, ординарец комбрига, Володя Чупраков, ординарец Венца и еще двое. Был поначалу с ними и начальник политодела Канащенко, но когда Венец предложил пробиваться через минное поле, тот заколебался. «Давайте», — сказал он, — «зароемся в мох и полежим под ним до наступления темноты, а там решим, что делать». «Нет», — не согласился комиссар бригады, — «этого делать никак нельзя. Все равно отыщут у них собаки» значит без боя сдаться в плен не согласен, кто не боится смерти за мной и повел людей через минное поле На одной из мин венец подорвался. Но отделался легко его лишь оглушило, спасибо володя чупраков выручил. На той стороне ни канащенко ни ординарца его с ним не оказалось. Неужели поддались соблазну зарыться в мох, подумал венец и долго потом стоял перед его глазами Иосиф Канащенко с рукой на перевязи. Много времени спустя доходили до него слухи, будто видели комиссара в лагере Кальвария. Оттуда Канащенко пытался бежать, оказался в Маутхаузене и с группой политработников был сожжен в начале 43 -го года. В первый же день окружения комиссар Венец стал вести краткий дневник. 25 июня сделал такую запись. Конец второй ударной армии. Я с товарищами ухожу в лес. Вечером напала группа немцев. 26 июня. Кругом немецкие патрули. Сидим, ждем. Всю ночь над нами висел самолет наш, ищет связи, но в последующие ночи самолет снова появлялся в небе и грустно-грустно гудел мотором, будто звал окруженцев, надрывая им сердце. А пока им везло. В районе землянок тыла армии набрели на раненую лошадь и добили ее. Теперь у них была пища. Теперь можно было жить дальше. Стали обсуждать возможные варианты действий. «Выходить надо здесь», – предложил особест Сипев. Комбриг Писаренко покачал головой. «Немцы только этого и ждут». «Отойти в тыл и скрытно двигаться на юг», – подал голос Венец. «А кто нас кормить будет?» – усмехнулся Синев. «Советские люди», – просто сказал Венец. «Их там нет на оккупированной территории советских», – упорствовал Сенев. «Кто остался, тот продался немцам за гороховый суп. Выдадут и нас, не понюх табаку». «Не исключено», – согласился Писаренко. «Но будем действовать осторожно. Как командир бригады, я за предложение комиссара». Утром 27 июня Венец записал. «Принято решение двигаться к КФ ночью». Две заглавные буквы означали «Калининский фронт». До него было далеко, но расстояние их не пугало. Двинулись в путь. Правда, несколько дней комиссар записей в дневнике не делал, хотя они перешли за это время железную дорогу Новгород-Ленинград, затем Витебскую неподалеку от станции Оредеш, Выбирались на сухое место. Немцев тут было меньше, но кое-где стояли, пусть и небольшие их гарнизоны. 2 июля. Ночью двигались. Все время по болотам. К утру подошли к и сетке. В ней шесть ганцев. Вступать в драку не стали. За эти дни у Венца с Кабригом вызрел новый план. Двинуть в более глубокий тыл, где вообще нет немцев. Там подкормиться, окрепнуть и быстрым маршем в район Старой Руссы, к переднему краю Северо-Западного фронта. Сенев к идее этой отнесся с большим сомнением хотя собственного варианта не предложил. Венец учитывал, что их спутник принадлежит к иному ведомству, но смириться с расхлябанностью, в которую окончательно впал бригадный особист, не мог. Сейчас Синев опустился, превратился в злобного брюзгу, оспаривавшего уже просто из духа противоречия всей их скамбригом идеи. Конечно, физически они заметно сдали, особенно и чупраков Трудно приходилось и Писаренко – Он как-то незаметно уступил первенство комиссару, которому не было еще и 30 лет. Стойкости его мог позавидовать каждый. 3 июля. Ночью наша группа организовала вылазку в деревню, где имеются ганцы. Под носом у них хотели увезти телку и лошадку, но предали собаки. Завязалась перестрелка. Ушли без ничего. Отвратительное здесь население. Ни один не пустил в дом. Есть совсем нечего. Изнемогаем от голода... Идем в другие деревни, достать бы продуктов и как можно быстрее к своим. И был новый день. День удачный. 4 июля. Ура! Сегодня нам повезло. Ночью добыли четырех животных в деревне Кошелево, достали их через болото в лес. В живых оставили козу. Будет идти с нами. Постепенно окруженцы выработали правила действий в необычных для них условиях. Узнали, что немцы... Боятся останавливаться в лесных поселках, поэтому выбирали деревни, окруженные лесом, заходили в них с той стороны, где деревья подступают к избам вплотную. Они понимали, что сами крестьяне живут сейчас в проголодь, поэтому сразу выясняли, где дом старосты бургомистра, у того скотины награблены в колхозном стаде изрядно, и шли туда. Вот и в Кошелеве реквизировали у старосты три овцы и козу, затащили их в глухой лес, освежевали... Тут пригодились навыки Коли Баранова. Он до войны работал забойщиком на мясокомбинате в Питере. Стали жарить на костре баранину. 6 июля. Прошли мало. Заболел Синев. По-моему, хитростью. Не желает принимать участие в переходе через линию фронта. Намерен остаться в тылу и ждать окончания войны. Об этом Синев неоднократно говорил. Теперь нашел себе такого же друга. Ну что ж, пусть идут а мы пойдем на риск. Отдохнем и в путь. «Что же ты предлагаешь?» – спросил у Усинева командир бригады. «Наш план тебе не нравится. Давай свой». «Пойдем на лугу и попытаемся связаться с подпольем, будем в нем действовать и ждать на месте Красную армию». Венец в сердцах сплюнул. «И это, говорит, оперативный работник». Простительно моему Володе сказануть такое, ему 18 лет. Кто же тебя там примет, Синев, без явки и пароля? Или ты будешь ходить по домам и объявлять, я из особого отдела, где тут у вас подпольщики прописаны? Смехота, авантюра чистой воды, если что, не похуже. Комиссар прав, сказал Писаренко. Ага, вскричал Синев, он у нас всегда, оказывается, прав, а вы, комбриг, у него на побегушках. Он и прежних комбригов Черника и Глазунова подмял под себя и сейчас верховодит. В конце концов, у меня собственное начальство, и никаким комиссарам я не подчиняюсь. «Никто тобой не командует, Синев», – спокойно ответил Венец, – «но поскольку ты с нами вместе, изволь подчиняться старшим». «Я сам себе старший», – огрызнулся особист, – «и не один, со мной вон старший лейтенант согласен». Старший лейтенант был из тех, кто присоединились к ним позднее, в пути. «Отсидеться решили», – зло сочурился Венец. «Конца войны за нашим горбом дожидаться, подонки!» «Оставь их, комиссар», – устало махнул Писаренко. «Пусть сами определяют судьбу». Добрых отношений с Синевым у комиссара никогда не было за всю совместную службу. Венец видел, как тот использует любую возможность, чтобы очернить человека – не стесняется клеветать того, с кем делит хлеб и соль. И это в условиях, когда жизнь любого висит на волоске и как важно чувствовать локоть и боевую поддержку товарища. Их отношения стали еще более натянутыми, когда в бригаде побывал член военного совета армии Зуев. Он обошел с Венцем передний край, пообедал с ним, а на прощание доверительно сказал. «Хочу предупредить старший батальонный комиссар». «Ваш Синёв пишет на тебя с комбригом компромат, всякие мелочи сообщает. Например, то, что у вас в блиндаже есть термос, из которого вы принимаете положенный сто граммов. Имеется такой?» «Так он же из него сам угощается, когда обедает с нами», растерянно проговорил Венец. «Из этого самого термоса». «Ну и гусь», – покачал головой Зуев. «Значит, не приглашайте больше за стол, держите Синёва в рамках служебных отношений». Тем более мне известно, что водочкой он сам любит побаловаться и хамеет при этом сверх меры. Поняли? Венец не выдержал, рассказал об этом Петру Исюткину, комиссару штаба. Тот возмущаться не стал, только устроил вечеринку для Синева, тот напился до свинского состояния, открыл стрельбу из пистолета, дело получило огласку и тогда Шашков врезал ему на полную катушку. «Где они теперь?» – подумал Венец отойдя от костра, где произошла стычка с Синевым, и Шашков, вынужденный терпеть у себя в подчинении таких рыцарей, и дивизионный комиссар Зуев. Откуда ему было знать, что Александра Георгиевича давно уже нет в живых, а Иван Васильевич ушел с группой на север, обогнул Чудово и пытался выйти к своим через Октябрьскую железную дорогу. 17 июля в районе деревни Коломовка он подойдет к дорожным рабочим и попросит у них хлеба. Возможно, его люди оставались в ближнем лесу, а Зуев сам вызвался пойти на это рискованное предприятие. Бригадир рабочих оказался предателем. Он послал подручного сообщить немцам о появлении комиссара. Иван Васильевич был с ромбами в петлицах и при орденах. Когда появились автоматчики, Зуев укрылся в кустах и стал отстреливаться сразу из двух пистолетов. Последнюю пулю Он сберег для себя».